Инструмент – внутренняя игра. До того, как стать всемирно известным, Виктор Франкл пережил очень сложный период своей жизни. Будучи евреем, он попал в концлагерь в Терезине, а впоследствии – в Освенцим. Ему удалось остаться в живых, а опыт пережитого впоследствии оказал значительное влияние на его дальнейшую психотерапевтическую практику. В своей работе Франкл описывает людей, которые даже в концентрационных лагерях смогли сохранить надежду и остаться эмоционально уравновешенными. На основе этого опыта он позднее создал теорию адекватной реакции на внешние импульсы. Она утверждает, что при получении внешнего импульса мы можем выбирать, как отреагировать на него. Этот концепт и стал основой для техники «внутренняя игра». Итак, внутренняя игра — это умение сознательно изменять негативные импульсы на нейтральные или даже позитивные. Если мы научимся играть в нашу внутреннюю игру, негативные импульсы перестанут автоматически вызывать у нас отрицательные эмоции. Конечно, мы не можем влиять на многие события, происходящие в нашей жизни. Но благодаря внутренней игре у нас есть возможность повлиять на впечатление которые они на нас производят. Так же, как и героизм, внутренняя игра является микронавыком, техникой, о которой необходимо постоянно помнить, чтобы постоянно ее совершенствовать. Во внутреннюю игру можно играть в трех режимах. Один из них – изменение восприятия нашей неудачи. Второй – преодоление превратностей судьбы. В третьем случае речь идет о переключении нашего негативного прошлого на позитивное. Как справиться с нашими неудачами? Бывший генеральный директор IBM Томас Вотсон сказал: "Если вы хотите добиться успеха, удвойте количество своих неудач". Многие люди воспринимают свои неудачи как нечто ужасное. Негативные эмоции, вызываемые неуспехом, снижают их уверенность в себе, вызывают ощущение беспомощности и способствует поимке хомяка. Представьте себе курильщика, который пытается бросить курить. Он выдерживает 10 дней, а потом срывается и снова закуривает сигарету. Вместо того, чтобы испытывать удовлетворение от того, что выдержал 10 дней, а в следующий раз выдержит и дольше, он испытывает негативные эмоции и сомнения, думает, что у него не получилось, и, возможно, ему никогда не удастся бросить курить так и появляется хомяк. Или другой пример. Представьте себе молодого человека, встретившего в автобусе девушку своей мечтой. Он смотрит на нее всю дорогу, собирается с духом. И, наконец, когда она направляется к выходу, обращается к ней «Привет! Дашь мне свой номер телефона?» Девушка хмурится и неприветливо отвечает «Нет». Если этот молодой человек воспримет данный опыт негативно, он начнет сомневаться в себе еще больше и тем самым повысит вероятность очередной неудачи. Представьте себе, что тот же самый молодой человек через месяц окажется в аналогичной ситуации. Другой автобус, другая девушка. Он снова предпримет попытку и в этот раз обратится к девушке, нервничая еще больше, но ему снова откажут. Эта пара неудач убедит молодого человека в том, что ему никогда не достичь успеха, и, возможно, в дальнейшем он уже никогда не повторит попытки познакомиться. Он поймает хомяка, пасующего перед знакомством. Почему люди воспринимают неудачи как что-то негативное? Как, несмотря на провал не поймать хомяка, как научиться не испытывать негативные ощущения от пережитой неудачи? Потому что неудача – это что-то плохое, нас учит культура в которой мы выросли. Если маленький ребенок, дотронувшись до кухонной плиты, обжигается, то его за это еще и отругают. Если студент получит плохую оценку, то его ждет негативное отношение преподавателя и насмешки одногруппников. Человека, у которого что-то не получается, люди обычно воспринимают как неудачника. Существует даже унизительное обозначение «лузер». Важно научиться воспринимать неудачи как необходимую часть пути к будущему успеху. Но не пустые ли это слова? Зачем нужны неудачи? Во-первых, если мы, сделав что-то не так, потерпим неудачу, то окажемся в так называемой «зоне обучения», где наш мозг эффективно учится новому, чему бы в ином случае не научился. Благодаря этому мы увеличиваем шансы на лучшее разрешение аналогичной ситуации в будущем. Во-вторых, несмотря на неудачу, сама попытка означает, что мы покинули нашу зону комфорта, то есть совершили акт героизма. Как говорится в чешской пословице, и падение лицом вниз – это шаг вперед. Следовательно, предстоит смириться с тем, что частью пути к реализации личного видения будут и неудачи. Необходимо научиться преодолевать негативные эмоции, избегать их и в идеале иногда даже радоваться неудачам. В зоне обучения, соответственно, мы и учимся новым навыкам. Полезно всегда выкладываться на полную и работать не только ради результата. Нашему курильщику следовало бы испытывать удовлетворение от того, что он выдержал целых 10 дней. И в следующий раз ему нужно попробовать продержаться 11. Молодой человек из автобуса должен был гордиться тем, что вообще решился заговорить с незнакомкой. И верить, что в следующий раз, благодаря накопленному опыту, познакомится с понравившейся девушкой. Неудачи открывают пространство для внутренней игры. При неуспехе вспомните, что у вас, собственно, есть выбор реакции. Если что-то не получится, то уместно сказать себе, «Теперь я играю во внутреннюю игру и могу выбрать, какое впечатление на меня произведет эта неудача». Чем чаще будете вспоминать внутреннюю игру, тем лучше будете справляться с неудачами. Итак, внутренняя игра. Чтобы справиться с неудачей, надо взять на заметку четыре принципа. Первое – можно играть во внутреннюю игру. Я обладаю свободой реакции. Второе – благодаря неудаче я попал в зону обучения. Третье – я попытался сделать шаг вперед, проявил героизм. Четвертое – важен не результат, а максимальное старание.